Глава 18. Саймон тоже был крайне удивлен происходящим, но еще больше обрадован подмоге. А то он уже начал думать, что эти кровососы его доконают. Вместе с Саймоном, быстро добив в комнате последнего вампира, Хантер спокойно развернулся и направился к девушке, которая пыталась подняться с пола. Словно зачарованная, она наблюдала, как подошедший к ней старец медленно своего грозного оружия и, дождавшись, когда серебристые искорки сменятся мягким золотистым свечением, приложил меч к её сломанной ноге. Ника поначалу испуганно шарахнулась в сторону, памятуя о том, что случалось с вампирами от прикосновения этой деревяшки, но быстро успокоилась, почувствовав, как невероятно мощная, тёплая энергия приятными волнами снимает боль и исцеляет её. У целителей на это ушло бы больше часа, — изумлённо подумала она. Теперь она поняла, почему Фёдор Матвеевич предложил в старейшины Хантера. «Ты должна была уйти от удара», — неодобрительно нахмурился её спаситель, осторожно потрогав колено. Убедившись, что процесс исцеления успешно завершён, он резко взмахнул мечом, погасив на нём все искорки и снова превратил его в простую обструганную палку. «И какой же ты после этого профессионал!» «Нужно больше времени уделять тренировкам, а не любовным похождениям». Отчитал он её, словно провинившуюся школьницу. «Мы поработаем над этим», — заверил старейшину, входящий в комнату вслед за Дмитрием Алекс. Ему хватило быстрого внимательного взгляда на свою девушку, чтобы удостовериться, что она в порядке. «Спасибо, Хантер, я твой должник», — с признательностью произнёс Алекс, кивая на Нику. «Пусть это будет для вас уроком». «Никогда не оценивайте противника по внешнему виду!» Назидательно вскидывая палец, изрёк Хантер. «Ты когда-нибудь видела, чтобы мышеловка бегала за мышами?» Ответил он на удивлённый взгляд ники «Я не понимаю, Хантер. Если ты обладаешь такими способностями, то почему сам не смог сбежать из сумасшедшего дома?» Спросила она. «Чего ж тут понимать-то?» Пожал он плечами. «Я и не хотел сбегать оттуда. Там было очень интересное общество. Кстати, с вами мне тоже очень интересно. Сделал он комплимент воинам света. К тому же, — добавил он, немного помолчав, — так вам было проще найти меня. Я просто облегчил вам задачу. И как давно ты понял, что станешь нашим старейшиной? — поинтересовался Саймон. В прошлой жизни. Лаконично и очень серьезно ответил Хантер. Кажется, что это было так давно. Задумчиво пробормотал Виктор, стоя на развалинах своего бывшего особняка. Словно в прошлой жизни. Жалкие кучки мусора на лесной поляне и взъерошенное воронье, деловито прохаживавшиеся по обломкам, поросшим травой. Это все, что осталось от его обители, некогда могущественной организации, главного врага Ордена Света. С тех пор, как Ворон стал вампиром, часть его мозга словно атрофировалась. Он давно заметил, что потерял очень важный дар — ясновидение. Впрочем, такая потеря не сильно его расстроила, ведь этот дар подвёл его. Несмотря на его уверенность в победе, Архангел с Редфордом его чуть не убили. Теперь он полагался не на свои видения, а на то, что было более надёжным — трезвый расчёт и жажду мести». «Вы все восстановите, хозяин», — спокойно и бесстрастно произнес его слуга, по обыкновению держась за его спиной. В своей самоуверенности ворон никогда не задумывался, почему это необычное существо до сих пор признает себя его слугой. Амадей все еще был самым сильным вампиром из всех существующих на этой планете. И несмотря на то, что он сделал вампиром и Виктора, чтобы излечить от смертельного ранения, нанесенного архангелом. Его собственные силы были несоизмеримо больше, и он мог убить ворона за несколько секунд, каким бы могущественным магом тот ни был. Раньше Амаде пользовался властью и влиянием ворона для прикрытия своих кровавых преступлений, благодаря чему ни разу не был пойман воинами света или полицией. Теперь же, когда ворон был в изгнании, он терпеливо выжидал, когда его честолюбивый хозяин достигнет цели, накопит силы расправиться с орденом и займет весомое место в политике этой страны. Осуществлять грандиозные планы самому Амадею было сложно. Люди всегда шарахались от него, пугаясь его необычной внешности. Мертвенно-бледная кожа с темноватыми пятнами, очень похожими на трупные, И не багровые, как у остальных вампиров, а ярко-красные горящие глаза, в которых словно отражались огни ада, вызывали нешуточный страх. У всех нормальных людей при одном только взгляде на него по телу пробегали холодные мурашки. В организаторских талантах Виктора он не сомневался. И предоставить ему выполнение самой грязной и сложной работы было логически обоснованным шагом. А там можно и свергнуть временного покровителя. и подумать о мировом господстве. Всегда сдержанный и невозмутимый, Амадей был лишён каких-либо человеческих эмоций. Единственной страстью, которая роднила его с живыми, была жажда власти. И он шёл к осуществлению этой мечты методично и целеустремлённо. И теперь он стоял на этой поляне, невозмутимо наблюдая за гневом своего хозяина. «Я размажу этот орден». Раздавлю и разорву на кусочки. С яростью, сжав кулаки, процедил сквозь зубы ворон. Я превращу их всех у моих рабов. Они станут самыми мерзкими и кровожадными вампирами, каких только видел свет. Теперь я стал еще сильнее, и мое время пришло. Конечно, хозяин, спокойно подтвердила Мадей.